Зима прочно легла на второй день после прибытия базы в Томск. Но теперь она была уже не страшна. Катеры по узке стояли в затоне, в устье ушайки. Целую неделю еще экипаж не покидал базы. Пушнину вновь пересчитывали, складывали в брезентовые мешки и увозили для обработки на меховой склад. Отсюда ей предстоял далекий путь на международные пушные аукционы в Ленинград, а то и подальше за границу. Пока экипаж базы разгружал товары тайги и готовил по катер к зимовке, Надюшка привела в жилой вид домишка Скобеева. Тихон Иванович настоял на том, чтобы поселилась она в комнате дочери. «За место про Скобеевшки жить на меня будешь», сказал Скобеев. И хотя глаза у Скобеева оставались печальными, Надюшка поняла, что не пустые слова произнес он что стоит за этими словами доброе сердечное чувство. Закончив работу на берегу, Скобеев повел весь свой экипаж в контору. Тут каждому из них готовы были деньги. Зарплата сверх аванса, полученного весной, северные, надбавка к зарплате, отпускные, да еще и премиальные. Алешки отвалили такую кучу денег, что он вначале не поверил, попросил снова пересчитать. Бухгалтер проворчал поднос насчет Алешкиного недоверия, перебросил на счетах, победоносно глядя на Алешку поверх очков, сказал, «Тетелька в тетельку, молодой человек, у нас ошибок не бывает». Скобеев посоветовал Алешке расходовать деньги разумно. Во-первых, одеться, обуться, во-вторых, вместе с ним, Скобеевым, кое-что купить к зиме на дюшке. В-третьих, приобрести полный комплект необходимых учебников, тетради, карандашей. Наконец, положить часть денег на сберкнижку. Зима длинная, мало ли какие покупки понадобятся. Деньги у тебя трудовые, Алексей Душа, добытые честным трудом. Учись их расходовать бережно. Не жадничай, но и не мотай попусту. Ты не купец, а рабочий. В этот же день Алёшка сходил в магазин речников и по ордерам, которые выдали ему в профсоюзе, купил себе костюм, штиблеты с калошами, суконное зимнее пальто, сатинетовую рубашку с ремешком. Дома, надев на себя костюм, рубашку и штиблеты, он подошел к большому зеркалу Проскови Тихоновны и долго стоял, рассматривая себя. «Дядя Тихон, Надя, посмотрите!» «Не то я, не то... кто-то другой!» Скобеев и Надюшка хлопотали у плиты. Они оторвались от своего дела, пришли посмотреть на него. «Ой, какой ты красивый, Алеша!» — не сдержала своего восхищения Надюшка. И щеки ее запылали румянцем. «Парень, что надо, одним словом, молодец!» — одобрительно усмехнувшись, сказал Скобеев и вышел. Вернулся он в ту же минуту с узлом в руке. «А это, Надя, тебе от нас с Алешей. Носи на здоровье. То все-таки не Васюган и не ты, а город. В чем попало, не пойдешь на улицу». Надюшка развернула узел и еще больше покраснела и от смущения, что дарит ей такую дорогую вещь, и от радости, что есть, в чем теперь выйти на люди. «Ну-ка, примерь, Надя». Хорошо ли тебе придется? Покупали с Алешей на глаз, рисковали. Скобеев взял пальто за рукава, встряхнул его, помог Надюшке надеть. Пальто пришлось в пору, словно шили на Надюшку. Хорошо. Гляди, Алеша, как хорошо. Скобеев осматривал Надюшку то спереди, то сбоку, то со спины. И действительно пальто ей очень шло. Оно было густо-голубого цвета, совсем как ее глаза, с голубым-беличьим воротником, с крупными пуговицами в два ряда с поясом. Обновку купили с рук на толкучке. Верди Скобеев попытался было достать Надюшке ордер, но страна жила трудно, товаров широкого потребления производило мало, и потому распределялись они главным образом через профсоюзные организации. Получить там ордер было не так-то легко. «Ладно, Алексей Душа, купим на толкучке. Деньжонки у нас с тобой водятся, не будем скупиться для хорошего человека». Они отправились на толкучку.